из номера восемнадцать. Два дня назад она под утро возвращалась с подругами с дискотеки и оторвала его от компьютера. Они были в прекрасном настроении, вовсю кокетничали с ним. В гостиницу они вошли танцующей походкой, расселись в довольно вызывающих позах в креслах перед стойкой, а через некоторое время одна из них побежала в номер за шампанским. Волосы у нее были слегка растрепаны, обтягивающая зеленая блузка с большим декольте приоткрывала тонкую бретельку зеленого лифчика. Он никак не мог определить, какого цвета у нее глаза. Ему казалось будто он меняется от зеленого до темно-карего. Они уже пили сладкое итальянское спуманти. Вдруг она встала и зашла к нему за стойку, собираясь сделать погромче радио, как раз запел Брайан Ферли. И тут в комнатке за стойкой она увидела монитор его компьютера со страницей их гостиницей и спросила, может ли она послать мейл. Когда же он ответил, что, разумеется, может, она молча прошла в комнатку и уселась за компьютером. Она сама нашла почтовую программу на Винчестере и принялась набирать послание. У него было впечатление, будто мир перестал для нее существовать. Он с ее подругами допили шампанское, и только после этого она присоединилась к ним. Была она, на удивление молчаливо, не промолвила ни слова. Казалось, будто ей все безразлично. Совершенно неожиданно она встала, пожелала им спокойной ночи и поднялась наверх. Ее подруги обменялись выразительными взглядами, но никак не прокомментировали ее поведение. В ней появилась некая загадочность. Как раз сейчас он собирался отослать два ее послания, оставленные ею в ее ячейке на дискете. Было без нескольких минут шесть. Он вызвал почтовую программу, перенес ее письма в очередь мейлов, ожидающих отсылки, и, убеждая себя, будто это получилось нечаянно, Так сложились обстоятельства. Принялся читать первое. «Париж, 16 июля. Мне ужасно тебя не хватает, Якуб. Уже три дня я поразительно болезненно ощущаю, как прочно ты вошел в мою жизнь и что происходит со мной, когда ты эмигрируешь из нее. Я чувствую себя покинутой в самом центре толпы, сбившейся вокруг меня в этом черно-белом Париже, хотя он должен быть красочным, как обещал тот каталог, который я без устали изучала в Варшаве». «Приезжай же скорее, прошу тебя, приезжай». Он отослал это письмо и невольно, не в силах противиться, открыл второе. «Париж, 16 июля. Огромное, огромное, огромное спасибо тебе, мой чудный и умный. Спасибо тебе за все, за то, что ты подумал, что мы могли бы встретиться, за то, что прилетишь сюда только ради меня и будешь только со мной. Знаю, ты прочтешь это в самолете. Не представляю» чтобы ты не заметил, что прямо перед глазами у тебя разъем модема. И когда ты будешь читать, я буду еще спать неспокойным сном влюбленной девчонки. Какого цвета должны быть у меня губы завтра утром в аэропорту? Какой цвет тебе нравится больше всего? Правда ли, что некоторые цвета бывают вкуснее, чем другие? Ты, наверное, это знаешь. Парси улыбнулся и подумал, что сегодня он не прочь был бы стать Якубом. Подошло время писем под дверь. Он снова обратился к почтовой программе и запустил мейлы с их сервера на принтер. Их оказалось всего два. Один был адресован ему от брата из Варшавы, а один — ей, от этого самого Якуба. В преамбуле, написанной на английском, Якуб просил получателя этого письма немедленно, срочно, абсолютно приоритетно проинформировать адресатку об изменении времени его прилета из Нью-Йорка в Париж, А в части, написанной по-польски, адресованной ей, сообщал, что прилетит рейсом не ТВА-800, а ДЛ-270, и что встречать ей нужно его на полчаса позже и у другого выхода. Предполагая, что получатель мейла не понимает по-польски, он заканчивал письмо словами, которые позабавили портье.